Глава вторая Странные события произошли в этот злополучный день. Сон – изысканное блюдо на перу природы, и самые фантастические события происходят именно в нем. Но так хочется бросить есть, когда каждую ночь предлагается однообразное меню. Третий день подряд мне снится один и тот же мучительный сон. И что с этим делать? Как прекратить повторы выспаться? К сожалению, совсем не спать я не могу. Придется найти разгадку трехдневного драматического сюжета, чтобы во сне снова наслаждаться захватывающими яркими историями неизвестных мне подводных и космических миров. Но чаще всего я просто проваливаюсь в белый туман. Конечно, это самые скучные сны, но был в них один плюс. Это означало бодрое утро. Ну что же. Крепко обняв подушку, я тут же погрузилась в сон. К счастью или нет, но засыпаю я моментально. Знакомые пейзажи не заставили себя ждать. Безумно великолепный закат. Незнакомое багряное солнце окрасило воды океана в кровавый цвет. Волны накатывали на берег, омывая мои ноги, утопленные в белом песке. Легкий морской бриз трепал волосы, и слегка щекоча шею. Картина вызывала такой восторг, что Бутина в реалии выбрала бы это место для первого в своей жизни путешествия. Однако во сне мне совсем не хотелось наслаждаться закатом, потому что перед смертью, знаете ли, не надышишься, ни до красоты мне сейчас будет. За пару ночей запомнила этот сон до мельчайших подробностей до песчинок на пальцах ног как можно было не запомнить свою смерть, тем более если раньше никогда не умирала. К тому же с такой чистотой. Каждый кадр смертельного сна помню наизусть. Сейчас солнце скроется за горизонтом, а в темной глубине неба останутся только ярко пылающие звезды. Гигантский красный шар вырвется из океана и, медленно поднимаясь, зависнет на сумеречном небосклоне. Затем малая планета начнет стремительно вращаться, собирая вокруг бегущие огни звезд. Я каждой клеточкой кожи чувствовала завораживающую красоту огненной спирали. Отчего-то начали покалывать кончики пальцев рук, словно я ее коснулась. Кружилась голова, и сердце учащенно билось. Я задыхалась. Патологоанатом после смог бы признать, что у меня были все признаки смерти от удушья. Вполне вероятно, что он обнаружит нарушение функций дыхательного центра или следы огненной спирали на моей шее. Каждый раз он заканчивался тем, что неведомая сила выдергивала меня из водоворота, а я просыпалась, кашляя и облизывая пересохшие сладкие губы. Не знала, что смерть так сладка. Короче, вот уже дважды я так и не успевала умереть при загадочных обстоятельствах. Этот сон порядком напрягал. Терпеть не могу тупиковых ситуаций и неразрешенных вопросов. Даже во сне приходится во всем разбираться. Размышления об этом меня немного отвлекли. Но набирающие обороты огненная спираль быстро вернула в происходящее. Звездный вихрь невыносимо гипнотически манил к себе. «Интересно, в этот раз я узнаю, что там за чертой небытия? Хватит ли воли унять подсознание, которое каждую ночь выталкивает в реальность, не давая досмотреть продолжение?» Борясь со звездным гипнозом, я резко вскинула руку и ухватила за хвост светящуюся змею. Яркая спираль медленно поползла, обвивая мою кисть. Проклятие! Оказывается, не я схватила источник света, а звездная пыль медленно проникла внутрь меня. Я замерла не в силах шевельнуться. Ослепительная субстанция растеклась теплом по венам, отчего тело засияло люминесцентным свечением. Чувствую, как она наполняет меня. Во мне просыпается мощь, незнакомая доселе уверенность. Хотя самоуверенности мне хватало всегда с лихвой. И тому были веские аргументы. Но новое чувство было другим. Наконец все неприятные симптомы исчезли. Но теперь пришла тревога. Жутким комком застряло в горле, вызывая ощущение неопределенности, беспокойства, когда кажется, вот-вот что-то произойдет. Неужели это страх? Я впервые испытываю его. Удивительно, что мой первый раз происходит не наяву. Чего я так боюсь? Щемящего душу чувства, словно кого-то теряю. Того, кто мне особенно дорог. Тревога переросла в ярость, которая бурно клокотала, разрывая изнутри и стремясь на свободу. Я пребывала между реальностью и сном. Пытаясь побороть ярость, я отчаянно махала руками, упиралась ногами, мотала головой, словно в меня вселился чужой, и я изгоняю его из себя. Но звездная пыль не поддавалась. Воистину, любопытство не порог, но кошку сгубило. Если бы сейчас могла шутить, то посмеялась бы над собой. Теперь я мечтала просто поскорее проснуться. Но не тут-то было. Я задыхалась, тело не слушалось, а конечности оцепенели. Неужели это все? Что может быть ужаснее полной беспомощности? Как будто воском залепила глаза, забила нос и залила уши. Чужая энергия заковала меня в кокон. Вдруг сквозь невидимую стену пробился чей-то еле слышный шепот, настолько тихий, что слов не разобрать. И у меня появилась маленькая надежда на спасение. «Спаси!» — как тающий уголек тлела в венах единственная мысль. «Спаси!» — обреченно кричало мое умирающее тело. И тут на меня что-то навалилось, как будто огромный бугай лег сверху всем своим весом и начал сильно давить так, что я не понимала, «Спасают меня или хотят добить окончательно?» Произошел сильный треск, отдавшийся резонансом во всем теле. В ушах зазвенело так, что я заорала. Хотя вряд ли меня кто-то расслышал. Хотя вряд ли меня кто-то расслышал. Рот до сих пор как горячим воском набит. Я попыталась пошевелить рукой и поняла. буга избавил меня от звездного кокона. Какое счастье! Я снова чувствую свое тело, но и тело амбала тоже. Не знаю даже, что лучше – быть разорванной изнутри чужой энергией или расплющенной бугаем. Впрочем, я так выбилась из сил, что больше не сопротивлялась. Давление немного ослабло, и я, наконец, глубоко вздохнула. В нос сразу ударила до боли знакомая терпкая амбре. Чувствуя, что просыпаюсь, сильнее потянула носом. Ммм, такой теплый, сильный человеческий запах. Он мускусный? Не может быть. Мои ожившие руки обнимали чье-то тело. «Что это? Кто это?» Я с усилием отбросила последние остатки сна и тут же свалилась на пол. «Ох, прости меня, моя попочка!» Вырвалась у меня. Вечно испытываю вину перед своим многострадальным телом. Надо бы вокруг кровати раскидать подушки, чтобы приземляться было мягче. Разорванная подушка, горка пуха, заброшенная в угол одеяла, сбитая в кучу простыня. Однако безумная ночка оказалась. Что за здоровенный вселенский змей пытался одолеть меня во сне? Столько стараний и страданий впустую, а тайна сна так и осталась нераскрытой. Я инстинктивно потерла ушибленное место. Впрочем, чувство боли я никогда не испытывала, но ощущения от неожиданного контакта с полом неприятные. Я поднялась, одновременно потирая свои ушибы. Накинув теплый махровый халат, принялась собирать разбросанный пух. Запихивая его в бабуковый чехол, вновь почувствовала запах мускуса. Почему подушка пахнет бабушкиным мускусом? Более чем странно. Ведь бабуля ни разу не была в этой квартире. Поистине сон не есть не сон, а не сон не есть сон. И так не про сон сказать, что это сон. Все равно, что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко про несон, сон, или сон про несон. Я зависла под полом в планке, проговаривая странные выводы мудрейшего и сказки про Алладина. «Планка – идеальное упражнение для тела и мозга. Помогает мне собраться, когда теряю связь с реальностью. И да, пол нужно пропылесосить. После такой смертельной ночи мой папа прописал бы мне 10 часов полного отключения от внешнего мира. Вечно обеспокоенный образ отца вызвал приятное теплое чувство, и губы невольно растянулись в улыбке». Папочка доктор медицинских наук, настоящий профессор, и он при всей своей серьезности такой смешной. Постоянно пытается меня по-своему лечить. Когда мне было три года, я рассказала ему о своих галлюцинациях, но кандидат в медицинских наук не нашел в этом ничего патологического. Хроническое недосыпание. Поставил папочка основной диагноз, который на протяжении многих лет был для меня неизменен. Папа знал, что я сплю не больше трех часов. «Спать меньше трех часов в день – полный абсурд!» – вечно ворчал он, недовольный моим ритмом жизни. «Пап, многие гении спали по несколько часов в день. Вон Тесла вообще всего два часа спал, и ничего с ним не случилось. Слыл бодрячком и таких дел наворотил». В ответ я никогда не слышала. «Так он же гений!» «Потому что отец считал меня непризнанным гением, который сам выбрал путь быть непризнанным». «Модус Столинс, латынь в нашей семье второй родной язык. Рассуждать от противного — это когда стараешься изо всех сил и работаешь на износ, чтобы добиться жизни, о которой мечтала. И на тебе добилась. Но вдруг обнаруживаешь, что цель не имеет того смысла. В итоге выбираешь другую и перенаправляешь свою жизнь на новые рельсы. А новых направлений в моей жизни было пруд пруди. Я благодарна отцу, что в свое время он не стал настаивать на моем медицинском образовании. Тем не менее, он частенько подсовывал мне медицинскую литературу, поэтому я была довольно просвещена в данной сфере. Это позволило сделать вывод, что современная медицина основана на следующем принципе. То, что нас не убивает, делает врачей богаче. Утрирую, конечно. Человеческий организм настолько загадочен, что даже Рокфеллер не смог купить себе вечную жизнь. Еще безумно благодарна родителям, что не ждали от меня карьерного роста и спортивных достижений. Несмотря на мои чудесные способности, мне позволили быть обычным ребенком. Играя со мной в доктора и болита, отец все же привил мне плохую привычку. При любом удобном случае я непременно ставлю диагнозы себе, и людям независимо хотят они того или нет. Кстати, отец тоже не любитель поспать, но большой любитель советовать. Однозначно великое преимущество врача заключается в том, что он не обязан следовать собственным советам. В мире столько интересного, что совершенно не хочется тратить время на сон. Для меня достаточно созерцать прекрасное в полном сознании. Короче, трехчасовой сон вполне меня устраивает, а на всякие мелкие миражи можно забить. Пятница. Последний рывок перед выходными. Стоя над раковиной и полируя щеткой зубы, я задумчиво смотрела в глаза своего двойника в зазеркалье. В них титрами пробегали вопросы. Почему третью ночь одно и то же видение? Что так сильно беспокоит меня? Почему я не помню это место? Это был однозначно океан, на пляжах которого я никогда не была, прожив всю жизнь рядом с морем. И эти небеса с лунами и звездами. Откуда они? Умываясь, я старалась все же понять, что произошло со мной, и найти здравое объяснение всем этим странностям. Для полноценного отдыха мне очень важен свежий воздух, этакий контакт с природой. Поэтому я всегда спала с открытым окном. Отключилась и уснула, как в комме. Обычно это обо мне. Но почему же я задыхалась сегодня ночью? В этот раз был не сон, а прямо системная галлюцинация. А это уже целый диагноз. И этот ужасный ковардак с постелью. Как я умудрилась порвать подушку, будучи в глубоком сне, когда работают лишь сердце и дыхание? Это уже слишком. Я не слабая женщина, но и не Геракл. Ответов у меня на все это не было. В реальном мире больше всего напрягала загадочная подушка. Почему она пахнет мускусом? «Да, действительно, почему?» – спросила я свое отражение в зазеркалье. До моей бабушки весь пропитан этим запахом. Она уверена, что он помогает ей лечить людей, А еще напоминает о дедушке. Однако оба утверждения сложно проверить. Влияние мускуса, тем более парфюмерного, на здоровье очень сомнительно. А дедушку я никогда не видела. Он сгорел вместе с домом, еще когда бабушка была молодой. Так что приходится верить ей на слово и мириться с мускусом в доме и мускусными розами вокруг него. «Время покажет», – так отвечает любимая бабуля на все вопросы о странностях в моей жизни. Время догонит и все объяснит. Это уж точно. Когда в твоей жизни странности случаются иногда, то их можно списать на случайность. Но когда они происходят постоянно и систематически, начинаешь задумываться, а не странная ли ты сама? Я еще раз умылась холодной водой и взглянула на себя в зеркало. Там по-прежнему была все та же обычная женщина. Да, красивая. Говорят, бессердечная, что научно, кстати, не доказано. Черные большие глаза... Чуть припухлые яркие губы, прямой нос, длинные густые ресницы, ровный тон кожи. Да уж, природа и родители наградили меня идеальным лицом, которое не требовало макияжа. Лишь немного блеска для губ. Только с ростом не повезло, а то поддалась бы в модели. Пришлось со своими мета шестьдесят пользоваться мозгами и стать человеком. Мое утро начиналось в три часа ночи. Такая вот у меня вредная привычка. Зато в моей профессии это лучшее время для поиска. Мафия уже спит, а город еще не проснулся. Только я одна бодрствую. Мягкий свет луны рассеивал сумрак в комнате, которую-то и кухней сложно было назвать. Кофеварка и небольшой холодильник. Хотя нет, только кофеварка. Раковина сливалась с ровной поверхностью стола, а холодильник был встроен в кухню так, что его приходилось искать. Обычный, уютный рабочий кабинет. На кухне. Завтракать особо не хотелось, но от маминого сыра я бы не отказалась. Из очередной командировки мама привезла швейцарский тет де Муан, голову монаха, в которую я сразу же влюбилась. Соскребая ножом это вкуснятину, которая тут же скручивалась в розочку, я взглянула на картину с прекрасной россупью звезд, сворачивающихся в красивые спирали. Да ладно, снова спирали, еще и огненные, как в том сне. Понимаешь, сакральный образ картины я тебя заволится сотворяет саму жизнь, помогает человеку. — говорил опытный эзотерик Марго, передавая мне ее. И как я не упиралась, она все же всучила мне это художество. Я долго думала, куда бы приткнуть ее, и в итоге повесила на кухне. Почему тот вселенский смерч так сильно похож на эту мазню? Неужели мне так понравилась эта чудная картина, что теперь снится? Да ну, ерунда какая-то. Она тут явно ни при чем. С Марго судьба свела меня несколько лет назад когда эту сумасшедшую эзотеричку арестовали по подозрению в убийстве. Она явилась в участок и заявила о трупах двух девочек. И когда полиция обнаружила их в указанном месте, то самое умное, что пришло им в голову – арестовать чокнутую тетку, вместо давно числившегося в розыске маньяка. И если бы не ее продвинутая мама, то говорящую с духами упекли бы лет эдак на 15. Она просто позвонила на телевидение, и мы примчались. А дальше все было еще интереснее, но это уже другая история. Короче, теперь Марго мой проводник во вселенной. Не знаю, зачем мне это надо, но она там со всеми за меня общается. Уминая швейцарские розочки, я живо представила наш недавний разговор. Прелесть моя, если во время сна тебе угораздило упасть с кровати, не расстраивайся. Это значит, что в ближайшее время на тебя свалится богатство. Когда Марго, раскинув карты Таро, несет подобную ерунду, она очень убедительна. Люди верят, так как слышат то, что хотят. Однако к ней приходит уйма людей со своими тайнами. Эзотерик с такой хорошей памятью и сообразительностью – отличный информатор. Я Настеж открыла окно и, удобно устроившись на широком волнистом подоконнике, с наслаждением глотнула ароматного кофе. Интерьер моего кабинета не только отражал пятьдесят оттенков морской бирюзы, но и повторял все рельефы моря. За окном была тихая осенняя ночь. Облачное небо почти без звезд. Огни города ярко сияли своей особенной таинственной красотой. Я любила наблюдать за жизнью города в свете уличных фонарей и автомобильных фар, несущихся машин с высоты птичьего полета. Этот вид мне особенно нравился, когда я выбирала новое жилье. Двадцать восьмой этаж и ночной город на ладони в легкой дымке и с запахом самого вкусного кофе. Пора посмотреть, что же произошло в мире за время моего бессознательного отдыха. Отставив пустую чашку, я с удовольствием открыла свой новейший ноутбук, который так страстно ждала целых три месяца ввиду затянувшегося старта продаж. Его, наконец, доставили вчера вечером. И вот она, моя прелесть, у меня в руках. Единственный в мире ноутбук с изогнутым экраном. Модернизированная программка для отслеживания комментариев по ключевым словам фото и видео справлялась с задачей превосходно. Что интересного закинули в сеть? Пользователь с ником Охотник выложил «Ого, стрельба в ресторане «Магадан». Так-так. Мерседес так. Гелендваген, и видна большая часть номера. Охотник, какой же ты молодец! Сейчас мы быстренько найдем этот Гелендваген». Я включила расширенный поиск, с помощью которого можно определить имя и даже телефон человека. Особенно, когда этих Гелендвагенов в области не так уж много. В общем, немного хакерства и оперативной информации у меня в кармане. Итак, у нас тут Вадим Сергеевич Стадник. Это тот самый, у которого злобные банкиры пытаются отобрать куриный бизнес? Эх, Вадим Сергеевич, у вас крыша, видимо, поехала. Утром нужно подключить журналистов и взять комментарий свидетеля. Конечно, если органы узнают, как я добываю информацию, поголовки не погладят. Однако на этот случай у меня есть программка, заметающая следы в сети, и мой давний знакомый генеральный прокурор. Да, получать информацию в цифровой век стало намного проще. Я отложила ноутбук и кинула батончик чая в стеклянный заварник, медленно заливая его кипятком и отрешенно наблюдая за процессом распускания цветка. Бабуля часто привозит из Китая разные чаи. В этот раз был удивительный зеленый чай с серебристым оттенком. Я задумчиво смотрела, как распускаются намокшие листочки, обвивая спиралью красную гвоздику. Рука с крышкой застыла. Серебристая спираль? «Опять? Чур меня!» Мотнула головой, отгоняя воспоминания страшной ночи. Вдруг телефон чихнул и отвлек меня от иллюзий. Из Тель-Авива пришло подтверждение о том, что подарочек для мамы, букет из ста кремовых роз Джульетты доставлен. «Сто. Столько лет я хотела, чтобы родители были рядом. Мои родители находились сейчас в Израиле. Талантливые профессора. Они до сих пор были в центре медицинских тусовок по всему миру». Я поздний ребенок этой очень занятной карьерой парой. Мама называла меня чудом. Поэтому я стараюсь оправдать свое звание и каждый раз удивляю какими-нибудь чудесами. Я узнала, что наш знаменитый дрессировщик находится в том же отеле, что и мои родители, а мамочка очень любит цирк. Чуть-чуть хакерство и вуаля! Его телефончик у меня на экране. Однажды она спасла тигренка от гибели. Об этой истории знают все цирковые когда Великий Загорный узнал, что моя мама в этом же отеле и что у нее скоро день рождения, очень захотел с ней встретиться лично и даже провести экскурсию в закулисье. Догадывается ли она кто, подкидывает ей сюрпризы, каждый раз радуясь как ребенок. Обожаю своего отца за то, что он всегда высылает фото с мамиными восторгами. Смутные предчувствия томили меня. Было какое-то непонятное беспокойство по поводу родителей. Хотелось, чтобы сегодня они оставались в отеле. Не ходили пешком, не ездили на автомобиле, не подвергали себя риску. Это все тот чертов сон. Что-то очень зловещее было в нем. Начинало светать. Лучи солнца разорвали утренний туман. Мне так не хватает времени любоваться закатами, но зато каждое утро я могу наслаждаться восходами. Поздняя осень, а солнце по-прежнему светит, как летом. Сквозь открытое окно доносилось почти весеннее щебетание птиц, словно смешались все времена года. Пора собираться на работу. Держа в одной руке чашку с чаем, отодвинула дверцу шкафа-купе. Что надеть? Вечный женский вопрос, как быть или не быть. Недолго думая, выбрала темно-зеленый брючный костюм. Фигура у меня залипательная, поэтому взгляды мужчин постоянно останавливаются ниже пояса. Брюки придавали солидности моему образу и скрывали шрамы, которые я носила вместо Прадо. Это чертова особенность моей сверхчувствительной и легко ранимой кожи. Каждая царапина превращалась в рубец. Неизвестный науке феномен и диагноза не существует. Меня это не беспокоило, ведь руки, ноги и даже шрам на плече можно скрыть под одеждой. Только мама чувствовала себя виноватой, что как врач не могла избавить меня от них. Зато ее радовало, что я никогда ничем не болела. Отодвинув в сторону платье, подаренное подругой Дашутой, сняла с вешалки белую блузку. «Да, платье...» Дашута считала, что более женственный образ лучше стимулировал бы работу мужского коллектива. Наивная. Основной стимулятор работы – это волшебный пендель и абсолютно все равно раздает их нога в брюках или в чулке. Подруга-психолог – это очень-очень сложно. Становишься психологом своей подруги-психолога, выслушивая истории пациентов и поучительные догмы. Причины взрослых проблем человека кроются в установках, заложенных еще в самом раннем детстве – психотравмах. Менторский тон и не давал шанса усомниться в ее словах. «Еще бы! Психология для нее была Библией. Надо признать, что тут она права. Детские и юношеские психотравмы были и у меня. Это случилось на следующий день после того, как я узнала, что моя первая любовь попала в плен к чеченским боевикам».